Глава пятая. Утром хотелось выспаться после насыщенных ночных событий. Только к пяти утра такси доставило нас со Светой до дома. Оказалось, что мы почти треть Москвы прошли, пока блуждали в катакомбах. Зубастик же долетел до дома сам, но негодовал, что я запретил ему светиться в небе. В прошлой жизни я часто себе повторял, что на том свете отосплюсь. Но и после первой смерти мне не дали выспаться. В дверь яростно постучали. Да так, словно не кулаками, а молотком. «Лёш, вставай, срочно!» За дверью раздался крик света. «Это точно срочно?» Спросил я громко, не разлепляя веки. «Да, очень срочно!» «На нас напали?» Сохранялась последняя надежда. Потому что, если дело не касалось безопасности семьи, можно было выкроить еще часик сна. «Нет, там твой друг ко мне приехал». «Так к тебе, а не ко мне». «Ну и к тебе тоже, он с официальным визитом». «А кто подтверждал?» «Я. Забыла тебе сказать», — еле слышно ответила сестра. «Ладно, сейчас спущу и жди». Пришлось вставать. Но благо, что в верхнем ящике тумбочки был запас зелий бодрости, которые бодрили в разы лучше кофе. Я оделся в повседневный костюм, который в шкафу было немерено. Это была основная одежда моего предшественника, а я до сих пор привыкал. Спустился как раз к завтраку. Ожидал увидеть Серегу, потому что мало кто из друзей из училища знал о моем истинном титуле. Ему я бы простил такую вольность. Может, он решил договориться о поездке именно тогда, когда я потерял телефон. Но никак не ожидал увидеть Илью Кутузова. Он стоял на входе в обеденный зал, в дорогом костюме и в кроссовках, что я подарил ему на день рождения. Илья увидел мою сестру и заулыбался во весь рот. а затем протянул ей огромный букет красных роз. Он так был рад ее видеть, что забыл поздороваться со мной. «Ой, спасибо!» — сестра искренне обрадовалась. А вот уже сидящие за столом Лиза, Лиси и Маша завистливо наблюдали, но молчали. «А это еще не все. Я к тебе с новогодним подарочком», — ответил Илья Светлане. «Ты же прислал мне рубиновое ожерелье. Это вполне можно считать за подарок». «Да, но не совсем», — замялся Илья. «И почему ты настаивал на официальном визите? Только не говори, что собрался подарить мне компанию по выращиванию цветов. Это обязательно нужно оформить с юристом». «Нет, я еще в своем уме», — улыбнулся Илья. Эти двое не отводили друг от друга взглядов. И чем же Илья смог покорить сердце моей сестры? Надо будет наедине напомнить ему о правилах приличия среди дворян. «Тогда что это? Не томи». Щуки Светы порозовели. «Перед тем, как вручить подарок, мне нужно переговорить с главой рода. Позволишь?» «Конечно». Я кивнул Илье в сторону коридора. «Раз у него трубы горят, то завтрак подождет». «Привет, Лех. Прости, что сразу не поздоровался». Начал он, пока мы шли к кабинету моего отца. «А другого места для приемов у меня не было. Не в спальню же его вести? «Да ничего. Как понял, ты приехал к Светлане?» Друг слегка замялся. Да и в целом он выглядел встревоженным, чего я за ним редко замечал. Да, я как бы это сказать. Так, я помню, что должен не задавать вопросов. Но у меня точно не галлюцинации. Это призраки сражаются. Мимо нас из стены выплыли двое фехтовальщиков. За своей ожесточенной схваткой они нас не заметили и скрылись в противоположной стене. Все домашние уже привыкли, что призраки появляются в самых необычных местах. А вот для гостей, с даром видящих, это было в новинку. «Да, тебе не показалось. У нас тут и не такое можно встретить», — улыбнулся я. «Ладно, не стану расспрашивать. Хотя мне очень любопытно». «Да хватит уже, спрашивай, что хочешь», — разрешил я. «Сейчас или в принципе?» «Вообще будем считать, что долг за шахматы давно погашен. А раз ты знаешь, кто я, и принес клят в ордену, то нет смысла скрывать от тебя все остальное». Ура! Как давно я этого ждал. «Итак, первый вопрос. Можно мне регата?» — спросил Илья, потирая ладони. Хотя рассчитывал, что первый вопрос будет как раз о свете. «Можно. Там как раз сотня мальков вылупилась». «А почему я не знал?» «Никто не знал. Иначе вместо каникул все побегут мальков выбирать. А им бы хоть немного подрасти и освоиться. Как раз Клык не прочь побыть в роли няньки», — ответил я. «Хорошо, тогда я приеду на день раньше остальных и выберу себе самого крупного. Это так не работает. Это малек тебя выбирает, а не ты его. И ты не забыл, что вернешься в училище только после ученических каникул?» «Блин, забыл. Тогда я просто заскочу в лабораторию, как вернусь». «Ты неисправим», — усмехнулся я. «Все равно в лагерь ты с собой регаты не потащишь. Пока они мальки, им постоянно нужен присмотр». Организовывать детский сад для монстров с воспитателем в роли зубастика я не планировал. «Эх, вот умеешь ты разрушать мечты», — печально вздохнул Кутузов. «Не разрушать, а откладывать», — ответил я и открыл дверь отцовского кабинета. «Здесь можешь говорить спокойно, стянувший ты артефакты от прослушки». «Здорово». Илья закрыл за собой дверь. Я присел за рабочее место отца и кивнул другу на стул напротив, но он не спешил садиться. Среди дворян часто выказывают уважение подобным способом. Так я принимал то, что я значительно выше его по статусу. Поэтому я и настаивать не стал. «Ну что, каков второй вопрос?» — улыбнулся я. «Ты хочешь свергнуть императора?» «Ох, и опять не о сестре». «Не совсем». «Император мой враг, не стану скрывать. И у меня на его счет свои планы. Пока что тебя они не затронут. А основная цель ордена, как ты и так знаешь, «Приручение и уничтожение монстров». «Понял. Просто знай. Это я сейчас не только от себя, но и от лица всей своей семьи говорю. Если понадобится наша поддержка, то мы готовы». «Ладно ты, но как на это решился глава твоего рода?» — серьезно спросил я. «Отец прочитал в глобле, что ты уничтожил огромного регата в Москве. А потом и про прирученного Зубастика информация вылезла». Судя по всему, кто-то распространяет статьи о тебе в обход цензуры императора. И я догадываюсь, кто. Он так впечатлился регатом? Но он же и раньше видел Зубастика. Тем не менее, Алмазов Алексея он поддержать не захотел. Отец решил поддержать князя, ты прав. А я друга. И когда на семейном совете зашла речь, что, возможно, в империи много изменится, то я высказал свое мнение о тебе как о князе. И впервые в жизни отец меня поддержал. Я очень ценю твою поддержку и всей твоей семьи. Лёша, это еще не все. Знаешь, что мой отец сказал, когда увидел новость, что Воронцов Алексей прилетел на бал императора на летающем регате? Что же? Вот таким и должен быть настоящий правитель. Бесстрашным, процитировал Кутузов. Лестно. Но знаешь, передай отцу, что настоящая сила не в отсутствии страха, а в умении его преодолеть и забраться на спину пылающего огнем регата. Хорошая фраза. Батя точно оценит. Раз с этим мы разобрались, то спрашиваю уже о Свете. Ты ее на свидание хотел пригласить? Эм, на свидание мы уже ходили. Но ты не переживай, мы были под присмотром охраны с обеих сторон, и руки я не распускал. Илья поднял ладони в мирном жесте. Хорошо, потому что если ты обидишь мою сестру, со сталью в не начал я, не обижу. Я не встречал девушке лучше. Илья перебил меня. Похвально, но со временем мнение людей меняется. Моя сестра — чудо. А ты Аболтус, хоть и встал на пути исправления. Уж прости за сравнение, но это факты. Да ничего, это ж правда. Мне кажется, Света помогает мне меняться к лучшему. Ага. А еще Света умеет расчетливо убивать. Обычно ей руководит холодный расчет в копии с исконно-дворянским воспитанием. Но Илье этого говорить не стал. Пока мы влюблены, часто бывает так, что предмет обожания кажется идеалом. Так сейчас Илья и видел свету. Но это состояние влюбленности обычно длится, ну, максимум месяца три. А что будет потом? Тот уже зависит от обоих. Так, стоп. Опять меня на какую-то старческую философию понесло. Пора вспомнить, что мне вообще-то 17 по меркам местного мира. Илья, так задавай уже свой вопрос. Я уже понял, что тебе нравится моя сестра. Ты тоже ей нравишься. Я не против ваших отношений, если ты будешь помнить о границах, допустимых в общении с незамужней особой княжеских кровей. Вот так вежливо я объяснил Илюхе, что если будет распускать руки, то ему придется иметь дело со мной. Конечно, Леш, это само собой. Но я не совсем за одобрением пришел. А зачем? Он достал из внутреннего кармана пиджака конверт и протянул мне. Что это? Спросил я и повертел конверт, на котором не было ничего, кроме печати с родовым гербом Кутузовых. Официальная бумага. Но это отец настоял, что стоит попробовать. Поэтому я здесь. Я нахмурился и вскрыл конверт. Илюх, твою мать, ты серьезно? Спросил я, прочитав официальное приглашение о помолвке. Вот я тоже отцу говорил, что рано, но он боялся, что у Света уже очередь из женихов. Очередь есть. И знаешь, кто стоит в самом начале? Кто? Илья Паник. Император. Свадьба назначена на апрель. Не понимаю. Он раздосадованно опустился в кресло, и теперь мы могли говорить как друзья. Почему тогда ты сказал, что не против наших отношений? потому что я не против. Света достаточно богата и знатна, чтобы сама выбирать, с кем быть. Я не собираюсь навязывать ей свое мнение, но вспомни, о чем мы говорили до этого». «Понял. Значит, наши отношения пока следует держать в тайне. Блин, если отец узнает, то вообще может запретить нам с ней встречаться». «Как ему статья из Глобала о помолвке Света еще не вылезла? Вот в чем вопрос». Хм. А Серега может поставить ограничение?» но чтобы батя не узнал, пока ты того. Ну, ты понял». «Может, но лучше сам у него спроси». «Будет странно, если я буду просить для вашей семьи сам». «Точно. Как освобожусь, сразу позвоню ему». «Слушай, а если ты не успеешь?» «Ну, ты понял». «Прости, но я даже под защитой артефактов опасаюсь говорить такое вслух». «Про поддержку меня, как князя, он говорить, однако, не опасался». Хотя Илью можно понять. Здесь дворянам с детства внушают, что об императоре можно говорить либо хорошо, либо никак. Если я не успею до апреля, то придется инсценировать смерть Света. И об этом будет знать всего три человека. Ты, я и Света. Понимаешь? Да. я не отступлю. Значит, ты дашь свое согласие, но после того... Да, если Света того захочет. Вообще спроси сначала у нее. «У нас прогрессивная семья». «А, ну хорошо», — ответил Илья и шумно выдохнул, словно у него гора упала с плеч. «Еще вопросы будут, Илюх?» «Ага, у меня их целая тонна», — улыбнулся Кутузов. «Но остальные несрочные. Я у вас на три дня останусь, если ты не против». «Не против, но за домом наблюдают. Помни об этом». Строго сказал я, поскольку мне не нужны были проблемы еще и на почве ревности императора. «Понял, принял», — кивнул Илья. Так, ну теперь можем идти на завтрак, я ужасно проголодался. Мы спустились на первый этаж, но перед тем, как зайти в обеденный зал, Илья взял у моего дворецкого один из приготовленных праздничных пакетов, а второй велел отнести в его комнату. А Илюха молодец, к любому моему ответу подготовился. Это тебе. Он с улыбкой вручил Свите красный пакет с бантиком. Ой, ну не стоило. Сестра покраснела, но поспешила открыть. Она достала из пакета длинное красное платье. «Боже, оно шикарное!» «Я непременно надену его на ужин», — восхищенно пообещала Света. Сестра поцеловала Илью в щеку в знак благодарности. А мои девушки продолжали на меня коситься. Словно им платье, в блестки, на которых превращались фейерверки, на имперском балу не хватило. Впрочем, одно дело делать девушкам искренние подарки, которыми в честь праздника я никого не обделил. а другое — потакать подобным прихотям, хоть и невысказанным слух. Поэтому я отвел взгляд, сделав вид, что не заметил недовольства. Мы начали завтракать. Раз уж я проснулся, то присутствующие решили без меня не начинать. Это была обычная практика в дворянских домах. Все подстраивались под главу рода. Одного Евгения не было видно, хотя когда я первый раз заходил в обеденный зал, то застал его. Я присел во главе стола, а рядом, как всегда, находилась мать и Лиза. Так положено по статусу. А напротив уже сидели Лесси, Маша и все остальные. Но стоило мне от омлета с беконом и помидорами перейти к воздушному десерту в виде чизкейка, двери распахнулись, и в зал вошел Женя с огромным букетом красных гербер. Да что ж за день такой? Точно. Он же не помнит, что я просил не подкатывать к Лессе. Черт. И ладно, он бы просто подарил ей букет, так нет. Этот кадр опустился на одно колено и протянул ей цветы. Среди дворян этот жест значил многое. Здесь не делали предложения в подобной манере, а показывали на отношения между людьми. Сейчас мой брат-княжич поставил себя ниже простолюдинки. Понятно, что так он хотел произвести на девушку впечатление, но Леся ошарашенными глазами посмотрела на меня, не зная, что делать. а я начинал злиться крайне неловкая ситуация ведь женя ждал что лиси либо примет букет либо при всех его отвергнет и все бы ничего но лиси простолюдинка а женя сын покойного князя воронцова и ни к чему ему подобное унижение даже в кругу понимающей семьи я не мог кричать через стол уже хотел быстро написать сообщение но ситуацию спасла маша она наклонилась к уху лиси и что-то прошептала Красноволосая кивнула и приняла букет Жени со словами «Спасибо. Я и не думала, что ты запомнил, когда я рассказывала, что Гербера — цветы искренней признательности к своему другу». Евгений встал, Алисия протянула букет с лугом, чтобы поставили в вазу. Красноволосая обняла моего брата, но по ее губам я прочитала, что она шепнула ему на ухо. «Прости, но мне нравится твой брат». Женя покраснел и вопросительно посмотрел на меня, на что я лишь кивнул. Вот так, нечего уводить у меня девушек. И пусть они еще сами не до конца в курсе, что мои. Когда мы выходили из обеденного зала, Женя остановил меня в коридоре. Подождал, пока младшие сестры пробегут мимо и тихо сказал. — Я совершенно забыл, что ты просил к ней не подкатывать. Она мне уже потом сообщение написала. — Прости, брат, такого больше не повторится. Ничего." Я натянул на лицо улыбку и добавил серьезным тоном. Но больше не забывай. Да я себе на зеркало записку напишу. Капец, неловкая ситуация вышла. Мне кажется, пора тебе найти новую жену. Раз уж больше ты не пьешь, то теперь ты довольно солидный кандидат. Как вообще сходится дворяне? Может, есть какое-то приложение, где возможно зарегистрироваться только с подтверждением фамилии? О, а это классная идея для стартапа. «Слушай, на самом деле, сейчас же все мучаются массовой рассылкой этих приглашений. Ты хочешь заняться разработкой?» «План хорош. Сможешь первым писать всем зарегистрировавшимся дворяночкам», — слегка усмехнулся я. «Да, ты меня раскусил», — улыбнулся брат. Я прекрасно помнил, что Женя совершенно не умел управлять компаниями. Но так было в те времена, когда в его теле соседствовали две души. Стоило ли рискнуть сейчас?» «Да, черт побери, стоило». «Тогда подойди к финансисту. Составьте примерный бизнес-план и приноси мне на утверждение бюджета». Лицу брата надо было видеть. Таким радостным я его еще никогда не видел». «Спасибо». Воскликнул он и обнял меня. «Огромное спасибо. Это отличный способ не только отвлечься, но и вспомнить, чему я на бизнес-факультете учился». Женя побежал по лестнице. «Не сомневаюсь, что в ближайшие дни он поселится у нашего финансиста. А может, и консилиум соберет для лучшей проработки идей. А вот и Макс из угла выглядывает. «Тебя не учили, что плохо подслушивать за главой рода?» С иронией спросил я у старшего брата. «Учили», — он вышел из-за угла. «Но тут такое дело. Тебе пока борделей хватит», — отрезал я. «Нет, я не об этом». Он отвел взгляд и почесал затылок. «К Маше к линии не подбивать», — огласил я вторую версию. «Так и знал. Поэтому она и делает вид, что меня не замечает», — печально вздохнул брат. «Неужели на свете так мало девушек, что вы замечаете только моих? Я уже не опасался называть их своими. Ведь каждый уже давно стала для меня куда больше, чем просто подруга, несмотря на то, что я не стремился затащить их в постель. Просто твои особенные». Не знаю, где ты их нашел, но прежде я таких не встречал. Так ты попробуй поискать не в борделе, а вместе поприличнее. Пробовал, так Влад невесту увел. Ну, на этом жизнь не заканчивается. Почему бы тебе не поехать на какой-нибудь зимний курорт для богачей? Там ты точно сможешь познакомиться с кем-нибудь поприличнее, чем девушки легкого поведения, которые каждое утро выходят из твоей спальни. Эти девушки в откровенных нарядах смущали весь персонал, Да и возможность нападения на поместье в любой момент никуда не исчезла. Поэтому я и хотел отправить Макса на курорт. А вдруг и правда на этом закончится его горе по поводу расставания с Крапивиной, которую мне пришлось от Годуновых вызволять? Думал об этом, но... За деньгами к финансисту. считает это новогодним подарком. «Ура!» — воскликнул брат и побежал вслед за Евгением. Ох, чувствую, главному финансисту после такого надо тоже новогоднюю премию выписать. Я поднялся к себе. На сегодня была запланирована еще тонна дел, но спустя пару минут ко мне снова постучались. И этого человека я был искренне рад видеть. «Иван Федорович, как ваши каникулы?» «Отлично, мы с Таней сняли квартиру в центре. Прошлись по всем мероприятиям. Таня себе уже свадебное платье присмотрела. Как раз моей новогодней премии хватило». Я давно ее такой счастливой не видел. Я мысленно улыбнулся. Словно сегодня такой день, когда все разговоры сводятся к женскому полу. Рад за вас, вы выполнили мои указания. Да, Алексей Дмитриевич. Признаюсь, я очень удивился, когда вы позвонили среди ночи. Но понимаю, что никому другому вы бы это серьезное дело не доверили. В голосе куратора слышалась ирония. Между прочим, это дело гораздо серьезнее, чем вам сейчас кажется. Вот через пару недель посмотрите на результаты». «Не спорю», — ответил куратор, прокашлявшись. «Я вашему бездомному оставил тысяч рублей и столько краски, что хватит всю Москву неприличными надписями исписать. Я специально не сказал куратору, что именно бездомные будут писать на стенах. Хочу посмотреть на его выражение лица, когда он сам поймет». «Отлично. А теперь можете искать себе заместителя для этой нелегкой работы». Но помните, он должен считать, что работает на Шолоховых. Такое сложно забыть. У вас тут сплошные интриги. Не успели в столицу приехать, а уже весь город переполошили. Я как не открою глобал, так все только о вас или о Зубастике пишут. Так и задумано, улыбнулся я. Но вы, конечно, не посвятите меня в свои планы. Нет, но не потому, что не хочу, а потому, что действую по ситуации. Слишком быстро меняются обстоятельства. И моя задача — оборачивать их в свою пользу. Только тогда мы сможем успешно дойти от точки А к точке Б. У меня есть планы на каникулы, но, сами понимаете, еще неизвестно, как обернется поездка на Байкал. Будем плясать уже от фактов. Понял, кивнул куратор. Мне снова кажется, что я разговариваю с человеком гораздо старше меня. Странное ощущение. Это дворянское воспитание. Я лишь делаю то, чему отец учил меня с детства. Ваш отец был великим человеком, раз смог воспитать такого сына. И я не пытаюсь льстить. У меня есть глаза, чтобы видеть, что происходит. Он был бы рад это слушать. Я слегка улыбнулся, но мне совсем не хотелось говорить о человеке, которого я не знал при жизни, поэтому я плавно сменил тему. А вы разбираетесь в цветах? Не очень. Знаю только по основам этикета. Какие дарят друзьям и девушкам и с какими намерениями. Хорошо, тогда у меня будет для вас еще одно задание. И можете быть свободны до отправления на Байкал. Попробую угадать. Вам нужно три самых лучших букета? Красные, белые и синие цветы? А почему синие? Красные для невесты, а остальные цвета для подруг. Голубые, и синие белые равнозначны. Вложите в синие и белые несколько красных, а в красные — и белых. Только обязательно одинаковое количество. то не хватало, чтобы девушки тут драку из-за букетов устроили. Конечно, навряд ли будет реальная драка, но им сейчас важно получить от меня знак. И мне главное, чтобы они правильно его поняли. Записку приложить? Да, напишите, что от меня. И еще отправьте букет из белых и красных цветов для Нейли, а для Риты чисто голубые. Девушки сейчас в моем особняке в Смоленске. Хороший ход, князь. но обычно на записках пишут пожелания или стихи, по старинным обычаям. «Хватит и имени, без фамилии», — уточнил я. «Как скажете. Тогда, с вашего позволения, пойду закажу букеты и, наконец, найду, кому передать ваших бездомных». Иван Федорович спешил уйти, пока я для него еще работы не придумал. А я не спешил его останавливать. Дел было запланировано еще вагоны, продуктовая тележка. «Макар!» Позвал я, когда двери за куратором закрылись. «Ась!» Он выглянул из стены вооруженной шпагой. «А тебе повязка на глазу видеть не мешает?» «Не, она же прозрачная», — усмехнулся призрак и поднял повязку на лоб. «Собирайся, едем к твоей бабушке». «Ой, прямо сейчас?» Призрак смутился, что для него было не свойственно. «Да». Она отправила сообщение, что со вчерашнего дня дежурит в отделении для проклятых. Говорит, ее там с распростертыми объятиями приняли. Ой, а может вечером? Сходим не в больницу, а в отель. Ну или где она остановилась? Я сам удивился, но она сняла квартиру напротив больницы. Вечером у меня уже другие планы. Встреча с мастером печати назначена. Так что давай, бегом в кирпич. Лечу, лечу. Макар растворился в воздухе, а я накинул на плечи рюкзак. Что ж, надеюсь, в этот раз бабка Макара не станет пытаться нас убить. Я велел семейному водителю подготовить машину и уже через 10 минут ехал по заснеженным улочкам Москвы. А еще через полчаса вышел у здания знакомой магической больницы. Неспеша я прошел на первый этаж, где на входе охранник выдал мне бахилы. Вот так. Неважно, князь или простолюдин, а в больнице все обязаны носить эти скользкие бахилы. Ну или обувь с собой таскать. Я миновал стойку регистратуры, прекрасно помню, где отделение для проклятых. Не смотрел настоящих там врачей, а вот они меня заметили. И уже через секунду ко мне подбежал сам главврач. «Алексей Дмитриевич, а я как раз искал ваш номер», воскликнул знакомый мужчина. Имени я его не запомнил, а в этот раз на халате не было бейджика. Да и в отличие от прошлого раза, главврач выглядел уставшим и потрепанным жизнью. «Зачем я вам понадобился?» Спросил я, ожидаю, что сейчас начнутся намеки на пожертвования для больницы. Но нет. «Вы нам на работу мастера проклятия отправили», — шепотом начал он. «Чем же наша больница вам так не угодила?» «Объяснитесь. Нахмурился я, уже представляю, что бабка Макара могла тут учудить. Пойдемте покажу, иначе, боюсь, вы мне не поверите. Надеюсь, что после увиденного вы сжалитесь над нашей клиникой и заберете ее». Раз вы ее нам направили, то без вашего ведома по закону уволить ее не могу.